Джордж Истман, основатель фирмы «Кодак», изобрел прозрачную пленку, сделавшую возможным появление кино. Нажил состояние в 100 миллионов долларов и стал самым известным бизнесменом в мире. Но, несмотря на все эти выдающиеся достижения, он жаждал признания, как и мы с вами. Когда Истман основал Истмановскую музыкальную школу и построил Килбурн-Холл в Рочестере, Джеймс Адамсон, впоследствии ставший президентом крупной фирмы, захотел получить заказ на поставку театральных кресел для этих зданий. Позвонив архитектору, мистер Адамсон назначил встречу с Истменом в Рочестере. Когда Адамсон приехал, архитектор предупредил, «Я знаю, вам хочется получить этот заказ, но могу сказать, что у вас не остается ни единого шанса если вы отнимете у Джорджа Истмина больше пяти минут. Он чрезвычайно дисциплинирован и очень занят, поэтому излагайте свою просьбу кратко». Адамсон приготовился говорить в телеграфном стиле. Когда его пригласили в кабинет, он заметил, что Истман перебирает бумаги на столе. Заметив вошедших, он поднял очки на лоб, встал, подошел к ним и сказал «Доброе утро, джентльмены, чем могу вам помочь?» Архитектор представил мистера Адамсона. Адамсон сказал, «Пока мы вас ждали, мистер Истман, я восхищался вашим кабинетом. Хотелось бы мне поработать в таком кабинете. Я занимаюсь деревом, но мне в жизни не доводилось видеть такого красивого офиса». «Вы напомнили мне о том, о чем я давно забыл», — улыбнулся Истман. «Он действительно красив». Я очень любил здесь работать раньше, но теперь у меня столько забот, что я забываю посмотреть на всю эту красоту. Адамсон подошел к стене и погладил панель. Английский дуб, не так ли? Немного отличается по текстуре от итальянского. Да, согласился Истман, импортный английский дуб. Его прислал мне друг, который занимается деревом. Потом Истман показал Андерсону весь кабинет рассказывая о пропорциях, цветовом решении, ручной резьбе и других своих задумках, которые были воплощены в этой комнате. Так, восхищаясь работой мастера, они обошли весь кабинет и остановились у окна. Джон Истман в присущей ему скромной манере показал гостю некоторые здания, в постройке которых он принимал участие. Университет Рочестера, главную больницу, гомеопатическую больницу, дом престарелых и детскую больницу, мистер Адамсон искренне поздравил его с тем, что он сумел облегчить страдания человечества. И, наконец, Джордж Истман открыл стеклянную коробку и показал Адамсону первую камеру, которую он купил у англичанина.